Глава четвертая. Под красным чесночным соусом. Антон. В ноздри заползает запах чеснока, правую щеку разъедает, будто в нее втерли перец. Резко поднимаю голову и морщусь от боли в голове и мышцах. Медленно фокусирую взгляд на столе, разбросанный по нему испорченной еде. Вижу напротив себя нетронтую тарелку с квелым салатом и засохшим пюре. Тарелку Мире. Я заснул за столом, мордой в тарелке. «Какого хрена?» — хреплю не своим голосом. «Кирдык!» — в горле пересохло, как в Сахаре. «Аж шевелить языком неприятно. Я же не пил. Я никогда так не пью. Замечаю, что за окном начинает светать. Смотрю на часы и семь утра. «Мира!» — ору что из силы. В какой бы части дома она ни была, наверняка услышит. Жду 10 секунд. За это время она должна прибежать это устоявшееся правило. Я ещё в первый год совместной жизни научил жену расторопности. Она не приходит. Мира, сновару. Она знает, что после третьего зова ей достанется на орехи. И всё, же не приходит. Не понимаю, где она. Только как стою, чувствую боль в мышцах. Отлежания в неудобной позе, у меня затекло всё тело. Это же надо, как я устал, раз уснул за ужином, перетрудился, перенервничал. Естественно, устал. Но какого хрена жена позволила мне проспать вот так всю ночь? Неужели не могла разбудить, довести до кровати? А боялась трогать? Да, я не подарок с просоне. Но это же не причина, чтобы оставлять меня спать на гоское мясо. Шея сзади начинает нестерпимо чесаться. Тяну руку под ворот рубашки, там что-то есть. Достаю и долго смотрю на листок жухлого салата. Нет, я еще могу как-то понять, что вырубился мордой в тарелку, но как мне за шеврот попал гребаный салат? Оглядываю столовую и неожиданно понимаю. Эта сука вывалила мне на голову миску с едой, пока я спал. Кто так вообще делает? Она охренела? Человек устал, вырубился за столом, а она на него салат. Что за выходки? Это очень не похоже на мою послушную мышь. Кто ей хвост прищемил, что она так себя ведёт? Уж точно не я. У нас в последнее время не было конфликтов. Всё идеально. Вот почему не идёт ко мне, боится. И правильно боится, получит за дело по полной программе. Иди сюда, Мера. Сижу с издёвкой. Дети ей никуда всё равно придёт достаю телефон, набираю её номер, а он недоступен. Какого мере запрещено отключать телефон? Она должна быть доступна 24 часа в сутки. Она замуж для чего вышла? Жена должна быть в полном распоряжении мужа. Всегда. Щёку нестерпимо щиплет. Провожу по ней рукой, на ладони остаётся след от чего-то красного полузасохшего. Включаю фронтальную камеру на телефоне и любуюсь своим лицом которая залита чем-то красным, по запаху очень напоминает чесночный соус с кинзой. Эта дрянь мало того, что не позаботилась о моем комфортном сне, но вдобавок вылила на меня соус. Она решила, что бессмертно. Обалдеть! Спешу в ванну и скидываю грязные шмотки прямо на пол. Мира потом умерет. Стою под горячий душ. Вода помогает немного прийти в себя. Также понимаю, но не мог я сам вот так вырубиться, причём надолго. Меня будто транквилизатором жахнули. От чего-то вспоминаю чересчур сладкий вкус вишнёвого компота, прямо как бабский ликёр. Нетипичный вкус для компота жены. Зачем она так насладила, может, мера хотела замаскировать сладостью другой привкус? Какой? А чай на трущёко, который до сих пор немного щеплет, хотя я три раза её намылила и смыл. Как я не почувствовал жжения во сне, и тут меня осеняет. Мышь наверняка подсыпала мне снотворное, иначе я проснулся раньше. Точно. Вот почему я вырвался, другого объяснения просто не может быть. Для чего моей мыши это могло понадобиться, чтобы собрать вещички и свалить от меня? Но это на зря. Не в этой жизни. А она от меня не уйдет. Наскоро моюсь. Выскакиваю из ванной в одном полотенце на бедрах, спешу к шкафу, где я выделил для мира целых две полки под вещи. Но шмотки там, пусть их вроде бы стало меньше или не стало. Иду в кладовую, проверяю, не исчезли ли чемоданы. Они тоже на месте. Не хватает только спортивного рюкзака, который она зачем-то купила в прошлом году. На сраную йогу решила ходить. Но я и загрузил её работой по полной, чтобы дорь в голове не лесла. Значит, взял рюкзак, натягивает джинсы, свитер, хватаю ключи от машины, выскакиваю на улицу, готовый рвануть за женой. На полпути резко торможу. Я что, терпела какой? Мы это уже проходили. И один раз уже так унижался, ездил за ней к родителям. После этого резко поумнел, предпринял кое-какие меры, чтобы подобное не повторялось. У меня с её отцом договорённость. Если еще когда-нибудь она вот так явится к ним с чемоданом, он приволочет сучку обратно. Я его зарядил как надо. Он теперь работает в администрации, в команде отца. Так что ему выгодно, чтобы мы с Мирой жили долго и счастливо. А если я сейчас за ней сам поеду после того, что она устроила в столовой? Это ж какой королевный она себя почувствует. Примадонна ж, чтобы я. На пакосте ломуж помчался за ней в ту же секунду. Не жерна ли будет? Я подожду, пока эта дрянь вернется домой, как побитая собака. Ведь родители ее не примут. Это будет ей хорошим уроком на будущее. Чтобы больше так делать не смело. Не хочу, чтобы она от меня бесконечно бегала. Что за мода? Чуть что не по нраву сразу собирать вещи. Брак это навсегда вообще-то. Мы с ней такие клятвы друг другу давали. А я свои клятвы держу. Кто бы знал, чего мне стоит вернуться обратно в дом. Меня все аж поджаривает изнутри от нетерпения. Скоро повалит пар из ушей. Захожу в столовую и сажусь на диван напротив стола. Который раз осматриваю устроенный мир и хаос. Думаю, серьёзную думаю, как стану наказывать мою мышь за этот спектакль. Но что не приходит в голову, всё кажется слишком мелким и незначительным по сравнению с её поступком. Кирды, к тебе маленькая дрянь. Она месяц будет валяться у меня в ногах. Потом прощу как-нибудь, наверное. Я же люблю эту маленькую сучку, но ей придётся очень постараться, чтобы заслужить моё прощение.